Глава четвертая. Близко локоть, а фига ближе. Утром Раечка проснулась от гневного крика. Кричал, конечно же, Дуся, гневался. Отчего это она его не разбудила, не уложила в кровать, как полагается, а специально выключила свет, чтоб он уснул прямо в кресле, словно лицо без безопределенного места жительства. А времени сколько? Еле оторвала голову от подушки Раечка. «Уже? Черт, а сколько же времени?» Забегал по детской Дуся, нашел старенькие Машины часики и посопил. «Уже два часа дня!» «Не может быть!» — равнодушно отозвалась спящая красавица. «В десять я встаю сама». А в одиннадцать у меня уже начинает болеть голова от пересыпания, а сейчас ничего не болит. А я говорю, два!» Пришлось подняться. Раечка посмотрела на часы и сонно ответила. «Дуся, это нарисованные стрелки. Между прочим, ребенку мог бы купить что-нибудь и поприличнее, а сейчас, сейчас только половина десятого». — А, ничего себе только! — носился по комнате Дуся. — А в это время нас уже дожидается главный свидетель Сенька. А может, он даже и не свидетель, а убийца. Половина десятого. И она может спать, когда... когда я уже вовсю хочу завтракать. Нас с Машкой маманя в девять кормит. Это был аргумент. Раечка поплелась в кухню, клятвина обещая себе, что когда она выйдет, наконец, замуж за этого толстяка, первое, что она изменит, это его режим. Все будут спать до десяти, но пока она не вышла, приходилось строгать какие-то бутерброды из вчерашней мясной нарезки, кипятить чайник и мазать маслом хлеб. «Срочно едим и несемся к этому Сеньке». С полным ртом диктовал Дуся. «А вот и нет!» Спокойно жевала свой бутерброд Раечка. «Сенька сейчас на работе. К нему надо вечером. Он будет измотан, и у него не останется сил на сопротивление, и мы его легко распусим». «И что?» Вытаращился на нее Дуся. Мы до самого вечера будем сидеть дома и пялиться друг на друга? Ты мне, честно сказать, уже порядком поднадоела. Ты мне тоже, но я же терплю. Пожала плечами Раечка. К тому же у нас еще имеется одно важное дело. Нам надо съездить в магазин и одеть тебя поприличнее, а то ходишь, как десятый ребенок. все надулся. «У меня же деньги свистнули, то есть я их сам отдал родственницам, они попросили». «Да чего ты врешь Попросили они, обокрали и всё», — поморщилась Раечка. «Я ж тебе сказала, у меня деньги есть, оденем тебя». «Нет, таких подачек Дуся перенести не мог, он твёрдо решил». Пойдет сегодня же в банк и снимет еще тысячу. Ну, пусть побольше, но только чтобы больше не заглядывать в карман этой медсестре. Раечка сегодня вырядилась прямо-таки вульгарно, как показалось Дусе. Коротенькая джинсовая юбочка, маечка, слишком обтягивающие скудные прелести и босоножки на высоченных каблуках. «И куда ты так?» – презрительно скривился он, глядя, как Раечка крутится перед зеркалом. «Меня с тобой в банк не пустят. Скажут, что мне на гулящую девушку не хватает». «Не парься!» – отмахнулась Раечка. «С какой стати тебя должно интересовать? Что там кто подумает? Я ж тебе нравлюсь». «Ой, да кому ты можешь нравиться?» Фыркнул Дуся и закрылся в комнате, чтобы напялить старые джинсы. «Кстати, Дусеньку берем с собой», — тут же сообщила Раечка. «Потому что, во-первых, ее сегодня никто не выгуливал, а во-вторых, она так гламурненько выглядит. И потом, ей тоже надо купить новую заколку, что она как старуха с аптечной резинкой». Собачке, видимо, понравилось предложение Раечки. Через минуту псина уже сидела на руках у девицы и даже, казалось, улыбалась. «Чего ты у нее на руках не тявкаешь?» Обиженно упрекнул Дуся питомицу. «А у меня либо орешь, как потерпевшая, а либо так и норовишь по малой нужде сходить». «А это потому, что от тебя деревом пахнет?» Простенько объяснила Раечка. Вот ее и дянет, лапу поднять. Она тебе не кабель, и я не дерево, чтобы лапу поднимать. Надулся Евдоким решил больше с дамами не общаться. Ему так спокойнее. К банку они подъехали на Раечкиной машине. Это было куда круче, чем пешком. Дуси даже почувствовал себя директором этого самого банка. Однако почти сразу возле оператора его пыл остудили. «У нас не работают компьютеры. Зайдите попозже!» бесстрастно заявила толстая тетка в белой кофточке с зеленым форменным шарфом на шее. «Ну, блин! Ну, что ты будешь делать?» — шлепнул себя по бокам Дуся. «Милый, не переживай, потом снишь!» — муркнул Райчка и почесала собачонку за ушком. Дама в шарфе насторожилась, пристально оглядела странную пару и, решив, что это богатенький папик с девочкой, уже другим тоном спросила. «А вы большую сумму снимать собираетесь?» «Ну, конечно, не сто же рублей. Большую!» — раздраженно проговорил Гуся и уточнил. «Пять тысяч». «А...» С пониманием мотнула головой оператор и снова сказала. «Не работает! Ха -ха сверкнула Раечка белозубой улыбкой. «Мой Дуся такой шутник! Ну, пойдем, нас ждет шопинг!» Старушки в очереди с осуждением зашушукались, а странная пара выплыла из душного помещения на улицу. «Поехали за тряпками, а потом на обратной дороге заедем сюда!» Сначала они отправились в магазин мужской одежды. Дуся сразу же потопал к брюкам, а Райчка отвлеклась на какие-то мужские аксессуары. Ох, давненько Дуся не бывал в таком магазине. Тут просто глаза разбегались от брюк, джинсов, спортивных штанов и шорт. А уж про цвета и говорить не стоило. От снежно-белого до бархатно-черного. Конечно же, Дусе приглянулись белые брюки эдакого легкого свободного покроя. Он даже представил себе, как заявится сегодня в таких ксеньки, и все обомлеют. «Мужчина, не лапайте товар руками. Наверное, он денег стоит», — прогундосила стоявшая рядом продавщица. Дусе испуганно дернул руку и направился к другим вешалкам. И снова ему приглянулись светлые брюки, правда, эти были не свободные, а строгого фасона, но зато и видок в нехудусе будет куда представительный «Не, ну чего вы опять слабоете-то?» Тут же подскочила к нему все та же гундосая девица. нет ну вообще, можно подумать, у нас тут китайский рынок, что хотят, то и делают». Говорю же, у вас таких денег нет, чтобы их покупать. Дуся с сожалением глянул на себя в зеркало. Действительно создавалось ощущение, что он не получает даже прожиточного минимума. Да что там, что он вообще работает, такого мнения не создавалось. «Понимаете, девушка, у меня деньги-то есть», принялся объяснять Дуся он иди на рынке объясни что у тебя есть скребилась продавщица нет вы меня не поняли я пришел одеться и деньги у меня есть только ну мне ж надо померить покажи деньги неумолимо потребовала продавщица сейчас я покажу неожиданно появилась раечка Такое обращение с ее спутником ей совсем не понравилось. «Так что вы там про китайский рынок говорили? Вы там работали, нет? А похоже, придется». Девчонка-продавщица, завидев уверенную девицу с дорогой собачонкой на руках, не могла понять, как ей реагировать. Вообще-то принято было всех обслуживать с нижайшим поклоном, но вместе с тем директор всегда орал, если у них случались кражи. Товар-то не копеечный. Вот он и велел четко следить за покупателями, и она следила. А получается, что фигня какая-то получается, что эта напыщенная дива имеет общего с этим валенком. Да вообще. «Солнце моё!» Между тем щебетал Раечка. «Ты уже выбрал себе брюки?» «Ну да, выбрал!» Улыбался во весь рот Дуся. «Я бунте хочу!» «Девушка!» Тут же сурово обратилась Раечка к продавщице. «Принесите нам три размера. Мы не определились!» В же на руки Дуси были скинуты брюки нужного цвета и фасона. «Иди примерь», — велела Раечка. «И еще возьми вон те. Мне они больше нравятся». Брюк взяли двое, а потом были куплена рубашка и дорогая футболка. И при этом Раечка строго следила, чтобы продавщица млела и была счастлива обслуживать такого покупателя. «Поласковее, девушка, поласковее!» — напоминала она. «У вас не крадут!» Когда дуся переоделся во все новое, он немедленно почувствовал себя другим человеком. Такое чувство было ему знакомо. Когда-то давно Ксения, его сестрица, уже наряжала его. Из магазина он вышел совсем другой походкой. «Ну что, не пора ли нам к Семену?» Помахивала рукой Дуся, ему явно не хватало дорогой сиган. «Раба, и потом ты посмотри на свои лапти!» Указала на его обувь Раечка. Да уж, ботинки были из старой жизни, древние, растоптанные и потерявшие форму. В обувной магазин они зашли вместе. Теперь Дусью обслуживала очень приятная девушка с огромным декольте и очень приветливыми глазами. «Девушка, нам бы обувь подобрать!» — состроил ей глазки Дуся. Девушка что-то защебетала про последние веяние моды, про страшно удобную обувь из змеиной кожи и что-то еще. Казалось, она совсем не замечает восторженного взгляда покупателя а между тем дуся был одет в дорогую рубашку и дорогие брюки могла бы и ответить раица быстро скажи ей чтобы она со мной поласкаваяей была быстро зашипел в ухо раечки дуся о видал сунула ему под нос маленький кулачок раечка никаких флиртов у девчонка на работе Это огорчало, но и Дуся тоже торопился на работу, поэтому продолжение так и не последовало. «Ну все, я готов. Поехали!» Сразу же, когда они вышли, велел гуся «Да, а Дусенький Бант?» – возмутилась Раечка. «Еще полчаса ушло на поиски банта».